Глава девятая. Оказывается, кристаллы эссенций попадаются в тварях, что обитают за границей, в зоне влияния изнанки, что изменяет все и всех вокруг. Стоит очень дорого. Их добыча и продажа и как раз и спонсируется содержание гарнизона и обучение будущих стражей, то есть нас. Также ценятся всякие органы тварей и ингредиенты, из них вырезающиеся. Добыванием кристаллов и потрохов, помимо защиты границы, мы должны будем заниматься после завершения курса молодого бойца. Жаль, такие камушки выпадают крайне редко. Кристалл эссенции, слабого усиления – один из самых дешевых. Дешевых – понятие относительное. Участок с домом купить можно в провинциальном, но безопасном осколке. Приставка «слабого» означает градацию в рангах подобных предметов. Эффективность их низкая, но и попадаются в монстрах чаще именно слабые, остальные еще большая редкость. А это значит, копаться мне в потрохах всяких мутантов, если хочу добыть кристаллы эссенции жизни, предстоит очень долго. Ведь попадается такое вообще в исключительных случаях, так как кристаллы усилений выпадают чаще, чем жизни. Получается так. Мой камушек – удача. Обычный кристалл эссенции усиления – великая удача. А эссенции жизни или какой-нибудь, например, такой же редкой молодости – даже думать не хочется. Остается упорно тренироваться и работать мясорубкой на измененной изнанкой территории. Работать долго, выкладываясь на полную. Капец. Но, как мне дальше рассказывают ребята, сетуя на мое незнание, тьфу, деревня, моего камня хватит, чтобы оплатить отступное и выписаться из рядов доблестной стражи. Даже останется немного наличности, чтобы уехать обратно к себе в глушь лапотную. Но многие наоборот, особенно люди, обученные военному делу, продают все нажитое добро, чтобы купить приличную экипировку и оружие, и едут на осколки, граничащие с измененной изнанкой зоной... Едут зарабатывать, а если кому-то удается найти кристалл эссенции за небольшой промежуток времени пребывания в опасной зоне, то считается тот везунчиком, и ему, возможно, такие подарочки будут попадаться чаще, чем другим, потому и мне никто не советует валить с границы. Да я не собираюсь, после всего за сегодня пережитого и сопутствующих ощущений уже не сомневаюсь в реальности происходящего. Все, что говорил бомж в автобусе, назвавший себя великим магом, правда. Дальше моему невежеству никто из ребят не удивляется, потому спокойно разъясняю после осторожного вопроса, для чего нужны эти кристаллы. Название моего кристалла эссенции «Слабого усиления», например, говорит само за себя. Он немного усиливает организм, слегка улучшает различные навыки, магические в том числе. Про магические уточнять и переспрашивать не стал. Несмотря на удивление, не хочется в очередной раз ловить на себе негодующие взгляды. А насчет магии я же как-то попал в этот мир». Куски планеты летают отдельно друг от друга, изнанка и твари ей порожденные. Конечно, возможно, есть всему этому и научное объяснение, только мне даже намека на подобное в голову пока не приходит. А еще бомж сказал, что наделил меня каким-то навыком управления пространством. Но что это такое и как функционирует, я вообще не в курсе. Подарок щелкуна должен и этот навык улучшить. Улучшить то, чего я не знаю, как работает. а зашибись. Ладно, в любом случае, благодаря кристаллу мое тело немного окрепнет. Уже хорошо. «Вы чего тут мешки с дерьмом забыли?» Раздается недовольный голос удара. Тот появляется из-за кустов с настроенным совсем недружелюбно лицом. Экипировка его потрепана, да и в каких-то пятнах с оружия копает что-то тягучее. «Почему не остались там, где я вас оставил?» Продолжает спрашивать наш инструктор. А мы лишь чуть отходим в сторону, пытаясь показать место кровавой расправы лже медведя над тварью. Наутро сам без нашей помощи замечает неприглядную картину, подходит к разбросанному ливеру и другим запчастям монстра, долго задумчиво рассматривает, цокает языком. «Вам очень повезло, дурни, что пришли сюда поздно и не нарвались на тварь, когда та была еще жива, и еще больше повезло, что другая, что ее убила, уже свалила отсюда». Потом он нас внимательно разглядывает. Его взгляд останавливается на мне, вернее, на камушке в моей руке зажатом. Ммм, успели в потрохах поковыряться. Удачно. Ну да, можно к такому выводу прийти. Руки у меня еще и в крови щелкуна измазанные, как и часть экипировки. Не очень-то я аккуратно помогал страшной зверушке. Давай, сюда. Удар протягивает ко мне свою руку. Чего? Схрена ли? Видно, он понял по моему выражению лица все, что я думаю насчет его предложения. Сюда давай, мешок с дерьмом, рявкает инструктор и начинает приближаться. <тас> e да, с чего бы мне отдавать? Зубастый недомишка мне его подарил, и я уже запланировал усилить себя. Правда, еще не знаю, как это делается. Начинаю пятиться и отводить руку с камнем назад. Руку жердью, наоборот, выставляю вперед. Не отдам, мое. «Только после полного обучения, только после полного обучения страж границ может забрать трофей лично себе и продать, получив неплохую сумму, за вычетом комиссии», начинает пояснять Удар. По тону становится понятно, что дается ему это с трудом. Он очень сильно хочет мне треснуть по башке, а не объяснять что-либо. «А пока ты новобранец и находишься здесь на обучении, все попавшие вам в руки кристаллы идут в фонд крепости». «Я все равно не хочу отдавать, этот камень мой шанс усилится». «Не глупи, чуть не рычит Удар, ты не сможешь сам его не продать, небезопасно использовать». Тут парень замечает, что в своем нежелании отдавать предмет, я стискиваю его в кулак все сильнее и кричит, не жимай его так сильно, но его предупреждение запаздываю. Ни с того ни с сего грани кристалла сильно опечатываются мне в ладонь. Затем через нее, переходя над предплечье и плечо, прокатывается сильнейший спазм. Ой. Бывало, что у меня голень сводила. Больно и неприятно. А тут вообще что-то нереальное. Руку от спазма выкручивает. Пикнуть не успеваю, а спазм переходит на остальное тело. Аж глаза выпучиваю, охреневая от нереальной боли. Тело перестает слушаться. И я заваливаюсь на землю. Последнее, что я слышу перед тем, как от боли вырубает мое сознание. Охренеть, он дебил. Ага, кто ж без подготовки и без специального раствора впитывает кристалл? Распахиваю глаза. Словно выныриваю из кошмара и бреда. Вокруг темно, и где нахожусь, не понимаю. Но и плевать. Сейчас очень сильно хочется пить, а тело продолжает ломать от боли. Глаза, видящие словно через пелену, натыкаются на стакан. Он стоит на тумбе рядом со мной и выделяется в темноте светлым мутным содержимом. Не думаю, хватаю стакан, залпом выпиваю. Фу, гадость противная. Меня передергивает. На миг становится легче. В глазах проясняется, а боль отступает. Но тут же сон наваливается с небывалой силой. Отрубаюсь когда снова открываю глаза, наблюдая всю ту же темноту, но не совсем непроглядную. Все же получается рассмотреть больше подробностей окружающей обстановки. Просторное бревенчатое строение с узкими прорезями вместо окон. Они находятся высоко от пола и не остеклены. И вообще ничем не прикрыты. Надо мной балки и деревянные перекрытия, двухскатные крыши. Во фронтонах несколько широких открытых оконных проемов. Чему я рад? Благодаря всем дыркам в строении тут гуляет легкий сквознячок, иначе можно было бы задохнуться от запаха многочисленных потных тел. Их тут много. Вокруг ряды лежанок, где спят другие новобранцы. Некоторые из них разбавляют звуки ночной природы своим храпом. Рядом с каждой кушеткой имеется тумбочка. На ней фляга. Смотрю на свою. Фляга тоже присутствует, а также пустой стакан. Но пить больше такую гадость я не стал бы. Протягиваю руку к фляге. Двигается она с трудом. Мышцы ватные, и чувствительность пропала. Словно кожа и все тело онемело. Но схватить посудину удается, как и приподняться в сидячее положение, а также сделать несколько глотков. Э, вроде вода. Понять точнее не получается. Просто что-то проглатывается. Без ощущения влаги. Может, это анестезия так местная работает? А то бы я чувствовал сильнейшую боль, как после сжигания кристалла. Кстати, где он? Отобрали. Осматриваю ладонь, что сжимало камушек. Перед тем, как отрубиться в лесу, слышал что-то про дебила, что впитал кристалл без подготовки. Надо бы выяснить, кто там обзывался. И втащить. Да. На коже несколько продольных темных полос, как после ожога. Провожу по ним пальцем второй руки. Фух, вроде не болят. А то уже начал бояться, что не получится в руках держать тренировочное оружие. Напившись, откладываю флягу. Интересно, я усилился? Хм, а как это проверить? В голову приходят лишь тупые идеи. Например, разогнуть подкову или завязать лом узлом. Вот только ни того, ни другого я тут не вижу Да и вряд ли усиление будет настолько крутое Кристалл эссенции же был слабого усиления Как я понял, по рассказам ребят Такой камень накладывает общий эффект на весь организм И у каждого он проявляется по-разному Кто-то действительно становится сильнее, кто-то ловчее А у кого-то раньше была проблема со слабыми суставами А после применения кристалла он от нее избавлялся И других изменений не обнаруживал Буду надеяться, что-то да и улучшилось. Так, а что насчет навыка управления пространством? Как, блин, этим пространством управлять? Кнопочку бы, что ли, какую придумали, а так пытайся понять то, чего не понимаешь и даже не знаешь, как вообще это понимать. Что имеется в виду под пространством? Какое-нибудь э, расстояние? Просто воздух вокруг или некая область передо мной? Может, можно управлять и двигать предметы на расстоянии? Начинаю проверять предположения, всматриваюсь в флягу. Как только не пыжусь и не пучу глаза, но тай не думает сдвигаться даже на миллиметр. Куча пересмотренных фильмов научила, что просто так ничего не дается. Нужно усердие и преодоление себя. «Начинаю пыжиться еще сильнее, ну, давай же, аж хрипеть начинаю от напряжения, мне даже кажется, что получается что-то почувствовать». «И вон!» — полушепотом тюрок, что оказывается лежит с противоположной от моей тумбочки. «Что?» — хрипло спрашиваю его и расслабляюсь. «Фух!» — выдыхает тот. «Думал, ты обезумел и меня сожрать захотел, чего-то глаза пучил». «Так!» — отмахиваюсь я. Не обращай внимания. Ага, бурчит парень. Не обратишь тут, хрипишь, таращишься, как ненормальный. Спи давай и другим дай поспать. Тюрок отворачивается на другой бок. А я откидываюсь на подушку. Начинаю перебирать в мыслях все, что произошло за этот долгий и насыщенный день. Нереальный капец какой-то. Допиваю оставшуюся жидкость во фляге. Взгляд мечется по балкам и доскам над головой. Постепенно сон снова берет свое. Напоследок мысленно обращаюсь к единственному родному человеку. Ба, я обязательно выживу и выберусь отсюда. Пусть это будет и непросто. И успею привести этот чертов инсулин. Сознание отрубается.